в Русской Америке. Страшные слухи. Теперь вернемся к 10 июня 1804 года, к тому дню, когда возле Гавайских островов капитан Лисянский попрощался со своим начальником и другом капитаном Крузенштерном, и Нева разлучилась с Надеждой. Надежда направилась прямо к Камчатке, а Нева задержалась у Гавайских островов еще на несколько дней, потому что Лисянский хотел во что бы то ни стало запастись сисными припасами, так как не знал, удастся ли ему это сделать у американских берегов. Он долго и довольно безуспешно торговался с гавайцами, требовавшими от него сукна или, по крайней мере, парусины за каждый кокосовый орех, и вдруг за одним из мысов заметил стоявший на якоре небольшой купеческий корабль под флагом Соединенных Штатов Америки. Часа через два на него прибыли в гости два американца, капитан корабля и его помощник. Лисянский встретил их любезно, по-товарищески, как принято между моряками. Он познакомил их с лейтенантами Повалишиным и Арбузовым и пригласил в кают-компанию пообедать. Обед прошел оживленно. Американцы казались людьми простыми, добродушными и откровенными. Они рассказывали о своем плавании из Бостона к Гавайским островам вокруг мыса Горн. Русские моряки, тоже недавно обогнувшие мыс Горн, рассказали им о плавании Невы и Надежды. Это был профессиональный разговор, очень любопытный для каждого моряка. «А куда вы теперь направляетесь?» — спросил один из американцев. Лисянский ответил, что Нева — направляется к русским владениям на северо-западном побережье Америки. В этом не было никакой тайны, и Лисянский не считал нужным скрывать свои намерения. «Куда же вы собираетесь зайти раньше? К острову Кадьяк или в Ситкинский залив?» — продолжал спрашивать американец. Дело в том, что у русских владений в Америке было в то время как бы два центра. Один на Большом острове Кадьяк, а другой, значительно восточнее, в заливе Ситка. Остров Кадьяк был освоен русскими промышленниками давно, еще во времена Шелихова, а в Ситкинский залив русские проникли значительно позже. Но Лисянский знал, что в 1799 году Баранов, управляющий владениями российско-американской компании, построил на берегу Ситкинского залива крепость Архангельскую. Лисянский ответил, что еще не принял окончательного решения, но что, пожалуй, раньше пойдет в ситку, а уж потом на Кадьяк. Американцы многозначительно переглянулись. «А вы ничего не слыхали?» — начал был один из них. «О чем?» «Да нет, мы сами ничего не знаем». Они, казалось, жалели, что проговорились. Но так как Лисянский настаивал, они передали ему страшный слух. Будто в 1802 году индейцы напали на поселение русских возле Ситкинского залива, все сожгли и разрушили, и уничтожили всех до одного человека. Увидев, какое впечатление произвел их рассказ, они сразу же стали отказываться от своих слов. Мало ли что болтают. Раз вы ничего не слыхали, значит, ничего и не было. Ведь вы покинули Петербург через год, в 1803 году, а уж в Петербурге знали бы. Но Лисянский отлично понимал, что за такой короткий срок, как один год, никакое известие из Русской Америки не могло дойти через Берингов пролив, Камчатку, Охотское море, Сибирь и Урал до Петербурга. Он расспрашивал американцев, стараясь добиться от них подробностей. Но они ничего больше не знали или не хотели сказать, и только бронили индейцев. «Мы хорошо с ними знакомы», — говорили они. «Это неблагодарный народ, который нужно истребить весь. Вы, русские, в своих владениях слишком мягко поступаете с ними. Вот теперь вы наказаны за свою мягкость». Американцы пообедали, попрощались и уехали. Проводив их, лейтенант Повалишин сказал, «Они, кажется, гораздо больше знают об этом деле, чем говорят». Лисянский ничего не ответил, но в этот день окончательно решил, что Нева пойдет сначала к острову Кадьяк. Плавание Невы было вполне благополучно, и ничего особенно любопытного во время него не произошло. Впрочем, в пути Лисянский сделал одно довольно важное наблюдение. Он заметил, что в этой части Тихого океана, между жарким климатом и холодным, нет почти никакого перехода. Оба климата непосредственно соседствуют друг с другом. Стоит отойти немного к северу от тропических Гавайских островов и сразу попадаешь в полосу сырых туманов и ледяных ветров. Ночью 30 июня температура упала до 1 градуса выше нуля. «Среди лета мы нашли глубокую осень», — записал Лисянский в своем дневнике. Судя же по широте, климат должен был бы быть подобным тому, какой мы имеем в южной части Европы.